Глава 11. Несмотря на то, что Ленц не хотел этого признавать, он все-таки заболел. У него резко поднялась температура, и всю ночь он промаялся в лихорадке, находясь между сном и явью. То ему казалось, что он спит, хотя он не спал, то наоборот, он спал, но ему грезилось, что он все еще лежит в своей кровати и не может заснуть. Под утро температура начала спадать, и он, наконец, уснул. Ирина, приносившая каждое утро кофе в спальню коменданта, в первый раз за все это время увидела его спящим. Он лежал на боку, почти целиком укрытый одеялом. Его согнутая фигура и какое-то страдальческое выражение лица вызвали в Ирине непривычный страх, а непонятную жалость к этому человеку. Свернувшись под одеялом калачиком, он выглядел намного меньше и казался мальчишкой. Глядя на него, с трудом можно было представить, что он может калечить и убивать людей, что насилие над людьми он сделал своей профессией, и что в этой профессии он сильно преуспел. Это заключение так поразило девушку, что она еще долго раздумывала над ним. Испугавшись за здоровье коменданта, который долго не выходил из своей спальни, фрау Лизбет все-таки уговорила больного позвать за доктором. Тем более как раз сегодня утром в лагерный госпиталь приехал профессор КГ – Пришедший врач застал гаупштурм гауптштурмфюрера без сознания. Жар стал настолько сильным, что больной начал бредить и не мог внятно отвечать на вопросы. Обеспокоившись его состоянием, профессор прописал ему инъекции витамина С и порошки для снижения температуры. Однако жаропонижающее было малоэффективным. Больного продолжало лихорадить. Он лишь на некоторое время приходил в себя, просил воду и вскоре вновь проваливался в беспокойный сон. Вечером врач записал в историю болезни пациента Йохана Ленца новый симптом – сильный грудной кашель, который не давал коменданту покоя. И чем выше поднималась температура, тем неукротимее становилось харканье. Весь следующий день, когда профессор вынужден был уехать по срочным делам в свою клинику, комендант почти не приходил в себя. К жару и кашлю прибавилась еще и агрессивность. Находясь в бреду, пациент с удивительным упорством и силой противился лечению. Выбивал из рук питье, не давал ставить уколы. представленная к коменданту медсестра из клиники профессора ничего не могла поделать. Назначенное лечение в полной мере не проводилось. В полдень третьего дня болезни коменданта Ирина стала невольным свидетелем странного разговора между фрау Лизбет и высокопоставленным лицом из лагерного начальства. Он часто бывал в резиденции, и девушка запомнила его полное обрюзгшее лицо с маленькими бегающими глазками. Еще больше ей запомнился неестественно высокий для мужчины тембр его голоса. Ирине показалось подозрительным то, что этот человек разговаривал с фрау Лизбет не в гостиной, а на кухне. Как будто не хотел, чтобы кто-то увидел его в этот день в доме коменданта. «Вы говорите, он не принимает лекарств?» — говорил он. «Нет, он как будто что-то знает. Я очень боюсь, Гершульц. Вдруг он что-то заподозрил. Он постоянно бредит, а в бреду кричит «Убийцы! И я не позволю!» «Мне страшно». «У него есть шансы?» «Что сказал профессор?» «Говорит, что у него, возможно, начинается пневмония. Я слышала, что от нее часто умирают, но не всегда. Все зависит от своевременного лечения и организма больного». «Ладно. Будем надеяться на благоприятный исход. Держите меня в курсе дела. Профессора еще два дня здесь не будет, а наш врач – свой человек. Если, как вы говорите, он не принимает лечение, нам даже лучше». «Мне пора. Держите меня в курсе дела». «В курсе дела», — повторял он. Взволнованная услышанным, Ирина поспешила удалиться. Она быстро забежала в свою коморку в подвале и села на старый матрас, который заменял ей кровать. Сердце сильно колотилось, в голове вертелись странные противоречивые мысли. Ее охватило чувство злой радости от осознания возможной скорой кончины человека, который так свирепо с ней обращался. «Конечно, все закономерно, все логично. Как он никого не любил из своего окружения, так и его никто не любит. Все только и ждут его смерти, чтобы избавиться от ненавистного начальника и занять освободившееся место». Но вдруг она вспомнила жалкое беспомощное тело больного, распластанное на кровати, и неожиданно вновь ощутила прилив необъяснимой жалости к нему. «Будь что будет», — решила она. «Я ничего не могу для него сделать. Я и не должна ничего делать». Как будто оправдывалась пленница. От этих мыслей Ирину оторвал странный глухой стук. Он раздавался где-то правее ее коморки. Девушка поспешно вышла в узкий узкетемный коридор и пошла на этот звук. По всей длине коридора располагались двери. Они всегда были закрыты. Ключи от них держала при себе фрау Лизбит. Иногда в эти комнаты приводили пленных девушек для коменданта. Ирина могла только догадываться, куда потом исчезали их избитые растерзанные тела. В лагере в таком состоянии они были обречены на смерть, потому что не могли выходить на работу. Единственным утешительным для Ирины фактом было то, что такие пленницы появлялись в резиденции коменданта все реже. Дверь, за которой раздавались звуки, находилась в самом конце коридора. — Кто там? — тихо спросила испуганная девушка, нагибаясь к замочной скважине. — Помогите! Воды! Принесите воды, пожалуйста! — ответили по другую сторону двери на ломаном немецком. «У меня нет ключей. Я не могу открыть дверь». Невероятное чувство жалости охватило сердце Ирины. На глаза навернулись слезы. За дверью послышались жалобные стоны, которые перемежались с короткими фразами на иностранном языке, похожем на французский. «Я постараюсь найти ключ. Подождите. Я постараюсь. Я все для вас сделаю. Я обещаю». Шептала Ирина то на немецком, то на русском языке, как будто эта фраза была обращена не к девушке за дверью, а к ней самой. Нужно было быстро взять связку с ключами, которую фрау Лизбет неизменно держала в кармане своего передника, и открыть дверь. Взять ключи незаметно было невозможной задачей, потому что своей тяжестью эта связка оттягивала карман передника и грузом ощущалась на теле. К тому же Ирина не была уверена, что ключи от складских помещений действительно находятся в этой связке. Но когда Ирина обещала пленнице за дверью помочь, она не кривила душой. Она в самом деле больше всего на свете сейчас хотела спасти эту девушку. Гнетущее чувство вины, которое она испытывала перед лагерными узницами, каждый день не давало ей покоя. И чем сытнее она ела, тем сильнее становилось это чувство. Погруженная в ежедневную работу, Ирина не могла избавиться от тягостных мыслей. Ее ничуть не беспокоило собственная судьба, дальнейшее будущее. Она заполнила свое сердце чужими страданиями, о которых почти ничего не знала, но это незнание позволяло ей рисовать в своей голове самые страшные картины жизни в бараках женского лагеря. Воодушевленная долгожданной возможностью кому-то помочь, Ирина решительно направилась на кухню, где полчаса назад она застала фрау Лизбет с лагерным начальником, но дом работницы там не оказалось. На кухне суетился повар. Он так боялся ленца, что продолжал готовить ежедневные обеды и ужины, зная, что его господин не станет их есть». Неожиданно в голову Ирины сама собой пришла мысль. «А что, если ключи от этих помещений есть и у повара? Ведь он должен иметь доступ к амбарам Ленца». «Герр у вас есть ключи от подвальных помещений? Моя дверь случайно захлопнулась, и я не могу зайти в свою комнату». Как можно непринуждённее и убедительнее проговорила Ирина. «Они есть у фрау Лизбит, спроси у неё», ответил повар, недовольный тем, что его отвлекает от любимого занятия. «Она так строга со мной. Я боюсь, что разгневаю фрау Лизбит своей просьбой, а еще больше своей нерасторопностью». Девушка попробовала давить на жалость, потому что давно поняла, вызвать к себе жалость у мужчины гораздо проще, чем у женщины. «Ты не видишь, как я занят? Не хочешь просить у фрау? Возьми у Ганса, у него тоже есть. И не мешайся тут, я ничего не успеваю. Вдруг господин Ленц изволит ужинать? Иди лучше спроси, не желает ли ужинать медсестра фрау Петра». Она так давно дежурит у постели больного, что не могла не проголодаться. Слушаюсь, Гер Андреас. Ирина уже несколько дней не была в спальне коменданта. Там всем распоряжалась фрау Петра, неотступно дежурившая у постели Ленца. Войдя туда, Ирина застала медсестру, спящей в кресле у кровати своего пациента, который спокойно лежал с закрытыми глазами, как будто не болел вовсе, а просто прилег отдохнуть. И только тяжелое, ненормально громкое дыхание Ленца напоминало о недуге. Ирина, тихо, не вставая на полную стопу, подошла к медсестре и шепнула ей на ухо. «Гер Андреа спрашивает, будете ли вы и господин Ленц ужинать?» Фрау Петра вздрогнула и смутилась от того, что ее застали врасплох. «Гер Ленц не принимает никакую пищу, а я голодна. Вы не могли бы посидеть тут некоторое время, пока я буду ужинать? Еще тут нужно сделать влажную уборку. Это всегда идет на пользу больному». «Хорошо, фрау Петра, я обо всем позабочусь. Садитесь сюда». «И если вдруг Герленс проснется, тут же дайте мне знать». Медсестра встала с кресла и уступила его Ирине. «Я быстро, всего минут десять, не больше. И ничего не делайте, только следите за больным», — строго добавила женщина. «Хорошо». Ирина села на край кресла и проводила взглядом уходящую фрау вплоть до того момента, как та тихо закрыла за собой дверь. При ней Ирина как будто стеснялась смотреть на Ленса. Она и сейчас хотела окончательно убедиться, что женщина действительно ушла, прежде чем как следует взглянуть на него. За два дня болезни он очень изменился. И без того большие глаза стали еще более значительными. Даже прикрытые веками, глазные яблоки сильно выделялись на похудевшем лице. Вокруг глаз обозначились мелкие морщинки и синие круги. Щетина покрывала всю нижнюю часть лица». От сильного жара волосы на голове стали мокрыми и казались темнее, чем были на самом деле. Его спокойное лицо казалось безобидным и приветливым. Глядя на такого коменданта, Ирина даже подумала, что он совсем не страшный человек и никак не могла сопоставить свой ставший привычным страх с этим образом обычного больного человека. Вдруг совсем неожиданно глазные яблоки стали бегать из стороны в сторону под опущенными веками, Больной стал издавать непонятные звуки, похожие на мычание. Вслед за этими звуками послышались тихие, едва различимые слова. «Мария, что ты творишь? Мария, опомнись! Мария!» Голос становился громче, постепенно набирая силу. Затем последовал сильный приступ кашля, от которого больной проснулся и открыл глаза. Ирина испуганно и смущенно смотрела на Ленца. Она ожидала увидеть привычный раздраженный взгляд, которого она никогда не могла выдержать, но не видела его. Больной внимательно смотрел на нее, как будто что-то мучительно вспоминая. Ирина опустила глаза и растерянно думала о том, что нужно сейчас что-то сказать. «Я позову за фрау Петра, я сейчас». Ирина подскочила со своего места, порываясь идти. «Не нужно. Сиди тут. Эти черти только и ждут, как я умру. Небось, свои вакцины на мне испытывали. Тут никому нельзя верить. Никому!» «Они все убийцы, и я убийца!» Голос коменданта опять переходил на крик, отчего на лице стали выступать крупные капли пота. «Надо бежать отсюда! Уезжать! Все убийцы! Убийцы!» Внезапно на крик коменданта прибежала фрау Лизбет. Ее испуганное бледное лицо сливалось с белоснежным передником. «Что ты тут делаешь, грязная шлюха? Где фрау Петра? Приведи ее сюда, живее, поторапливайся!» Орабевшая Ирина выбежала из комнаты. и В этот момент комендант снова потерял сознание и впал в беспамятство».